Возле деревьев было затишье от настырного в поле ветра. Он подошел к сосне и прислонился к спиной к ее черному шершавому боку. Все-таки давала о себе знать усталость, слегка кружилась голова. Тягучий ветреный гул не прекращался в ушах. Позволив себе непродолжительный отдых, он почему-то перестал думать о том, как выйти к Неману и где перебраться на его левый бок его мысли уже занимало другое. Перед глазами возникло памятное поле с грушей, где полузаметенное снегом лежит теперь остывшее тело Зоски. К утру его, наверное, заметет совсем. Странно, но он уже не испытывал к ней прежней неприязни. В глубине его чувств родилось новое отношение к ней, похожее скорее на сожаление и тихую безотчетную грусть. Он сокрушенно вздохнул, подумав, что все могло сложиться иначе, если бы. Но слишком многое включало в себя это «если бы», чтобы здесь размышлять о нем. Одно несомненно, война порушила все вековые отношения между людьми, поставила человека в условия, когда не подчиниться ее злой воле не было никакой возможности. Вот и здесь. Разве он хотел ее убивать? Просто он сам хотел выжить, а выжить вдвоем сделалось невозможным. Ночь нещадно отмеривала свои минуты. Ему надо было уходить. А он все стоял под сосной, хоронясь от холодных порывов ветра, монотонно стучавшего по коре снежной крупой. Что-то мешало ему повернуть в обратную сторону — И навсегда покинуть эти места. Чуть смежив глаза, он видел в ветреных сумерках поля знакомую грушу с грудой камней на меже. Это было совсем недалеко отсюда, сразу за рощей. Если идти скорым шагом, вся дорога туда займет минут двадцать. Робко заявив о себе, странное это желание стало быстро набирать силу и охватило его целиком. Он понимал всю бессмысленность этой затеи и спрашивал себя, зачем туда идти? Но робкий голос сомнений скоро умолк, побежденный желанием. Антон еще колебался, но уже знал, что долго не выдержит. Ему стало необходимо еще раз побывать на том месте, взглянуть на мертвое тело Зоськи, убедиться, что она долго не мучилась» что вокруг все тихо, спокойно, его никто не разыскивает, и потом с облегченной душой убираться за Неман. Нервно содрогнувшись от нетерпения, он понял бессмысленность сопротивления желанию, ставшему сильнее его, и закинул за плечо винтовку. Весь дальнейший путь к груши был ему хорошо знаком, да и линия опушки не дала потерять направление. Он обогнул рощу и оказался на княжеводском поле. Здесь предстояло пройти по прямой не более одного километра. Темная беззвездная ночь, кажется, еще потемнела, не прекращаясь сыпал снег. Колючие его крупинки больно стегали по настылым рукам и лицу. Мороз, по-видимому, усиливался. Антон пристально вглядывался в полумрак и еще издали узнал раскидистую крону груши, в ветвях которой неприятно посвистывал ветер. На прежнем месте под грушей горбилась заметенная снегом куча камней. Но он только мельком взглянул на грушу и камни, пробежал мимо них в поле, где, однако, не увидел того, что ожидал увидеть. Он хорошо помнил, что Зоська упала, раскинув на сером снегу черные руки, и лежала так, видно, издалека. Теперь же приблизительно на том самом месте ничего вроде не было, И он подумал, как быстро ее занесло снегом. Но снег с самого вечера сыпался мелкий. Даже на неровностях его намело не так много. Под межой и крушней он был только по щиколотку. Немного встревоженный Антон пробежал дальше, чем требовалось. Повернул обратно. Странно подумал он, неужели он ошибся в определении расстояния. Но он хорошо помнил, что Зоська отошла перед выстрелом метров на пятьдесят от груши, иначе в сумерках он бы в нее не прицелился. Так где же она могла быть? Неровной восьмеркой Антон обижал поле, снова зашел от груши, поточнее прикинул направление выстрела. Но на том месте, где она упала, сраженная его пулей, ее определенно не было. Почуяв неладное, он пригнулся, чтобы различить на снегу следы, и увидел темное небольшое пятно, сгреб его в горсти вместе со снегом. Несомненно, это была смерзшаяся кровь Зоськи. Но где же тогда сама Зоська? Он упал на колени, и обеими руками стал ощупывать снег, сразу наткнувшись пальцами на едва заметную для глаза, широко промятую в снегу бороздку с ямками от коленей, и понял, что она уползла. Это открытие ошеломило его. Со смешанным чувством испуга, облегчения и страха он вскочил на ноги и, забыв на прежнем месте винтовку, пригибаясь, побежал по неровной разрытой борозде, через бурьян, мимо полузаметенного полевого куста в направлении невидимой отсюда, но недалекой деревни. Когда все стало ясно, Антон вяло распрямился, замедлил шаг, остановился совсем, и тоскливым потерянным взглядом уставился в сумрак. Он ее не убил, только ранил, и она уползла в деревню, где у нее знакомые, связные подруги. Ему туда хода нет. С трудом пытаясь осмыслить новый поворот в своем положении, он вернулся назад, подобрал винтовку. «Называется, пожалел патрон и погубил жизнь». Проклятая Зоська! Сколько же это может еще продолжаться? Посчитав ее убитой, он скоро утратил свой гнев против нее. Он даже готов был полюбить ее мертвую, могущую своей смертью сослужить для него добрую службу. Но теперь он ее ненавидел снова. Снова. Она явилась чудовищно непреодолимой преградой в его и без того запутанной жизни. Как ему избавиться от нее? Но избавиться, наверное, было уже невозможно. Упустив ее, он терял над ней свою власть. Напротив, уйдя в княжеводство, она обрела грозную власть над ним и теперь может сделать с ним все, что захочет. Наверняка в это самое время... Когда он мечется по темному полю, она уже рассказывает кому-то о его злодействии. Спустя несколько дней обо всем станет известно в отряде. Неровным усталым шагом Антон шел против ветра, не чувствуя его леденящих порывов, понуро уронив голову, засунув в карманы руки. Плевать ему было на стужу, на этот проклятый ветер в голом промерзшем поле. Война загоняла его в тупик, из которого не было выхода, куда он теперь мог податься, где обрести пристанище. Он даже не знал, где переночевать, поесть, обогреться. Опасность угрожала ему с обеих сторон. По привычке он продолжал опасаться полиции и немцев, но и партизаны с нынешней ночи становились для него врагами. Теперь было бессмысленно искать переправу за Неман в Лепечанку, Ему путь заказан. Но куда же тогда не заказан? Все яснее, сознавая безысходность своего положения, он видел немало виновников своих неудач, среди которых, однако, не было его самого. За тридцать безмалого лет своей жизни он не привык признаваться себе в прегрешениях. Если случались накладки, любую вину готов был переложить на других. Сам же он в собственных глазах всегда оставался безгрешным, так как, будучи строгим к другим, был великодушным к себе самому. Себя он любил и уважал, хотел только добра, которого случалось его лишали другие, немцы, партизанское начальство, иногда женщины. В данном случае поперек его жизни роковым образом стала партизанская разведчица Зося Нарейка, виновница всех его бед. Антон брел в ночном поле лишенной цели, душевно опустошенный, обозленной против других и, конечно, прежде всего, против Зоски. Правда, теперь он корил и себя за оплошность, за то, что пожалел патрон и воздержался от второго выстрела. Зачем теперь ему этот патрон? Зачем эта винтовка? Разве для того, чтобы убить себя? Но дудки... Убивать себя он не станет. Он еще молод и еще почти не жил. Несмотря на войну, хотел начать жить, как испокон веков живут люди. Но не удалось. Видно, нельзя. Так все сразу. Жить для себя, для других. Воевать, любить женщину и быть счастливым. Жаль, поздно он убедился в этом. На кровавом собственном опыте, за который как бы не пришлось заплатить все той же собственной жизнью. Но жизнь у него одна. Почему он должен в молодые годы расставаться с нею? Отупев от неуемного встречного ветра, снега и усталости, Антон наткнулся в ночи на невысокую железнодорожную насыпь, почти не остерегаясь, перешел ее в рост и побрел дальше, стараясь не сбиться с направления, взятого от княжеводцев. Не сразу поняв, что имеет целью тот польский хутор, где так неудачно провел последнюю ночь с Зоськой. Почему именно тот, а не какой-нибудь другой хутор? Он не мог дать себе отчета. Может быть, он шел туда потому, что там все же были знакомые ему люди, и он рассчитывал перекусить у них и обогреться. При этом ему было неважно, как они отнесутся к нему. Он зла против них не имел, хотя прежний урок намеревался учесть на будущее. Теперь он не выпустит из избы никого, пока сам из нее не выйдет. Но прежде всего он поест и чуток отдохнет в тепле. А потом будет видно. Потом он что-либо придумает. Ему следовало что-то срочно придумать ради спасения. Но мысли никак не шли дальше ближайших забот этой ночи и того знакомого хутора. А что делать дальше, он не мог взять в толк. Ясно было лишь то, что к партизанам ему пути нет. Копытскому тоже. Копытскому был некоторый смысл явиться с Зоськой. Без нее же в полиции его не ждет ничего хорошего. Вот же чертово положение, в которое загнала его война. По-видимому, он все-таки ослаб за эти сутки непрерывной ходьбы по снегу без сна и без пищи. Несколько раз он замечал, что начинает дремать на ходу. Ощущение ежеминутной опасности притупилось в его сознании. Он не узнавал местности и, кажется, снова не выдержал направления. С усилием встряхнув с себя дремоту, он огляделся и понял, что снова сбился с пути. Как и позапрошлой ночью, перед ним лежала на пойме котра. «Это же надо дважды заплутать на одном месте», — думал он, — глядя на извилистую полосу кустарника вдоль речушки. По всей видимости, хутор остался правее, ближе к скиделю. К тому же стало светать. Недавно еще плотный, затканный снегопадом сумрак заметно редел. Снежные сумерки подернулись прозрачной рассветной синькой. Долгая зимняя ночь тихо уступала свои права дню. Антон... Не заметил даже, когда прекратил сыпать снег, которого здесь намело почти по колено. Сзади за ним тянулись свежие, видные даже во мраке следы, и он думал, что с такими следами далеко не уйти, так его быстро настигнут в поле. Как и позапрошлой ночью, ему ничего не оставалось, как повернуть вдоль реки направо. Правда, он мог повернуть и влево, но там, на узком мысу, при впадении Котры в Неман, Была большая деревня, в большой деревне всегда недремно несет служба полиции. Антон предпочел не искушать судьбу мачеху и держаться от деревень подальше. Ну и до хутора было далековато. Затемно он просто мог не успеть. И тогда он с облегчением вспомнил, что где-то поблизости отсюда ютилась та самая развалюха обора. Другого пристанища в этих местах, наверное, сыскать не удастся. Недалеко отойдя от реки, он скоро нашел эту обору, еще издали увидав под ней старое, обсиженное вороньем дерево. Уже совсем рассвело, поле вокруг лежало пустое, дул морозный северный ветер. Антон осторожно выбрался из кустарника, вслушался. Было чертовски холодно, даже воронье сидело на дереве, зябко нахохлись без своего извечного грая. Человеческих следов возле обора вроде бы не было видно, и он с неизвестно почему дрогнувшим сердцем вошел в ее широко распахнутые ворота. За ночь снежный сугроб возле дверей сильно увеличился и достиг противоположной стены. Возле притолоки виднелись полузасыпанные следы, но, кажется, это были следы его изоськиных ног. Низенькая дверь в кубовую была растворена, и он нерешительно переступил высоковатый порог. Тут было немного затишнее от ветра, но холодно, как и в поле. Антон опустился на слежалую гнилую солому, прислонился спиной к обшарпанному боку стены. Руки сунул за пазуху, колени прикрыл полой кожушка. Было бы неплохо вздремнуть хотя бы на ненадолгое время. Двадцати минут ему бы, наверное, хватило, чтобы снять отупение и обрести прежнюю бодрость. Больше он не мог позволить себе. С покорностью отдаваясь сразу охватившей его приятной истоми, он какое-то время еще напрягал слух, боясь прозевать опасность но кроме невнятного шелеста соломы на крыше, сюда не проникало никаких больше звуков. Было покойно, тихо и глухо. Готовясь уснуть, Антон думал, что не прошло еще двух суток, а как все катастрофически изменилось в его судьбе. Два дня назад была с ним Зоська, и с ней в нем жила надежда. Пусть глупая, несбыточная надежда Но ей утешилась его очерствевшая в лесных дебрях душа. Но вот стало так, что они разошлись врагами жить на этой земле вместе с Зоськой сделалось невозможным. Он обрел одиночество. Зоська навсегда ушла из его жизни, но ему от того легче не стало. По-прежнему он пребывал в безысходности и перестал понимать, почему. Неужели все дело в Зоське? Но как тогда понять, что он здоровый, неглупый мужик, попал в такую зависимость от этой сморкачки? Разве Зоська сильнее его, умнее или более приспособлена к этой кровавой войне? Ведь после своего ранения она уже дышала на ладан, одной ногой стояла в могиле, и он лишь тихонько толкнул ее, и тем не менее она выжила, где-то укрылась, и по-прежнему власть над его судьбой находилась в ее руках. Он задремал, как ему показалось, не более чем на пять минут, и тут же проснулся от близкого голоса за стеной. Кто-то, вяло матерясь, беззлобно понукал лошадь. Как и два дня назад Антон испуганно выскочил из кубовой, и сразу же в проеме ворот увидел на дороге сани. В них, стоя на коленях, какой-то мужичок в стеганке глухим голосом материл рыжую с облезлыми боками лошадку. Правил он в сторону скиделя. «Эй, стой!» — крикнул Антон, появляясь в проеме ворот. Мужичок оглянулся на обору и придержал коня, не зная, однако, как поступить дальше. Антон тоже не знал, зачем он остановил его, разве чтобы разжиться поесть или разузнать про обстановку в окрестностях и принять какое-либо решение. Он почувствовал, что без определенного решения протянуть долго не сможет. Невозможно жить между землей и небом, надо поскорее спускаться на землю. Где только найти лестницу на эту утраченную им землю поле и на дороге вроде никого больше не было, можно было выйти из забора, но Антон предпочел подозвать мужичка к себе. — Ты! Давай сюда! Он не сомневался, что мужичок без промедления исполнит его команду и для пущей убедительности удобнее перехватил винтовку. И в самом деле мужичок бросил на солому вожжи и, оставив на дороге сани не спеша, с явной опаской пошел к оборе. Пока он шагал по свежему снегу, Антон рассматривал его самодельный из овчины триух на голове, старую латунную стеганку и лапти-чуни с перевязанными поверх грязных портянок веревками. Маленькие, часто мигающие глазки на заросшем лице еще издали настороженно уставились в вооруженного человеку оборы. «Стой — Стой! — приказал Антон, когда мужичок шагов на пять не подошел до ворот. И тот послушно остановился. «Хлеба нету?» «Не я удивленно сказал мужик. «Який ж хлеб?» «Дома?» «Ясно. И ничего больше. В смысле, пожрать?» «Ничего, Дорога ж не дальняя, так что ж...» же... «А куда едешь?» «Так в Скидель», — махнул он рукой на дорогу и замер в ожидании новых вопросов. «На базар?» не яки же базар в понедельник! К доктору еду!» «Заболел?» «Да и не я! Я не заболел, але...» ли... «Баб, значит?» Вел малоинтересную беседу Антон, имея в виду из-под воль выпытать у этого случайного проезжего кое-что из того, что его интересовало в первую очередь. «Не баба! Девка!» «Ах, девка! А там на дороге не видел полицаев, нет?» — Не, не не видел. Может, где и есть, а на дороге не видел. — И партизанов не слышно. — Не, не слыхать. У нас, знаете, не слышно ничего. Глухо живем. — А ты из какой деревни? — Да из княжеводцев, — сказал мужичок и показал в обратный конец дороги. Антон испуганно замер. Упоминание о княжеводцах заставило его забыть все другие вопросы. Кажется, появилась возможность выяснить, может, самое для него главное. И он, сузив глаза, резко спросил мужичка. «Ах, за доктором едешь?» «Ну, к девке». «Ну, к дочке». Моргнув слезящимися глазами, мужичок вдруг замялся, словно поперхнулся перед ответом и Антон, не давая ему оправиться, схватил за куц и отворот стеганки. — Говори, к кому доктора? Быстро! — Так к девке, сказал. — Какой девке? — К Зоське из Скиделя. Ну, раненой в голову, да? Да? Говори скорее! Но скорее говорить, наверное, уже не было надобности. Мужичок, беспомощно заморгав глазами, казалось, в мгновение лишился речи. Руки его затряслись, растерянным взглядом он бессмысленно водил по рассверепевшему от роковой догадки, обросшему колючей бородкой лицу Антона. Антон тоже зашелся в странной охватившей его лихорадке, смекнув яростность, самоочевидно, что судьба в последний раз бросала тонущему свой спасательный круг, за который он должен схватиться, или пойдет к дну. И не размышляя долго, он из последних еще оставшихся у него сил рванулся к этому кругу. Пока Зоська жива, он должен настичь ее в этих лесных княжеводцах. То, что ему не удалось на хуторе, должно удастся теперь. Конечно, это не очень красиво по отношению к девушке, которую он любил. Но в этом его спасение. В конце концов, не он придумал эту проклятую войну, где, если не предашь, не уцелеешь». Что же ему остается? Так, ясно, сказал Антон, резко оттолкнув от себя мужичка. «А ну, вскидель! Вскидель, скорее! Закричал он. Быстро! В испуге и явном смятении мужичок повернулся к дороге, но Антон обогнал его и, подбежав к саням, схватил вожи. Но! Скорее, рысью! Хлестнув лошадь, он ввалился на ходу в розвольни. Мужичок едва успел ухватиться за поперечину сзади. Лошадка натужно рванулась по переметенной за ночь дороге. И Антон, встав на колени, принялся нахлестывать ее вожжами. Главное для него было успеть».